Глава 9 Через пять дней, после исчезновения Дженни, двое рыбаков нашли ее тело в реке Наварра, настолько разбухшее и обезображенное, что офису коронера пришлось подтверждать ее личность по медкарте стоматолога. х э п отвел меня в лес, чтобы рассказать об этом. Я еще ни разу не видела, чтобы он потерял самообладание, но х э п явно был близок к этому, когда взял меня за руку. «Анна, я всегда говорю с тобой откровенно. Правда?» — спросил он дрожащим голосом. У меня пересохло во рту. Земля под кроссовками куда-то покатилась, но Хэ продолжал п говорить, объясняя, как рыбаки наткнулись на останки Джинни на глухом участке реки. И что иначе, возможно, ее тело никогда не нашли бы. Она не утонула. Ее. Задушили. Мне хотелось, чтобы Хэб замолчал. Настолько тошнотворный был его рассказ. Но я знала, что он не остановится. Если Хэб действительно собирался защитить меня, он не мог ничего скрывать. «Кто это сделал?» Мой голос казалось, отскочил от деревьев и рухнул на мои колени, подобно камню. «Мы пока не знаем». «Шериф Лайт его поймает?» н а д е что да. «Как человек может такое сделать?» Спросила я, хотя уже знала ответ. Я видела разных людей, скрученных болью и обстоятельствами, людей, которым причинили такую сильную и глубокую боль, что им хотелось сделать то же самое с кем-то другим. «Дженни была такая юная!» Я плакала. В рот текли горячие слезы. Ей даже не дали шанс стать взрослой. «Анна, в жизни есть смерть и есть другие вещи, которые невозможно вынести. И все же мы их выносим». Я знала, что он прав. Но отдала бы все, только бы услышать другой ответ. Если б только х е б мог пообещать, что такого больше никогда не случится, что я никогда не умру, и что они с ы д а н тоже не умрут, что мы будем вместе, в безопасности от любого вреда, от ужасных вещей и людей, которыми полон мир, от людей, настолько уродливых изнутри, людей, способных убить семнадцатилетнюю девушку и оставить ее в реке, как мусор. Как же мы их выносим, эти невыносимые вещи? е г ладонь была спокойной и тёплой. Она была тёплой, уверенной и живой. Он не сдвинулся, н и н а д ю й м Вот так, милая. В следующие дни я выбираюсь в леса с рюкзаком и без особой цели. Хеп научил меня. Как отыскивать тропы и идти по ним даже совсем заросшим и как путешествовать по лесу вообще без троп. Нито ч другое не успокаивает разум так эффективно. Красота живого мира папоротники к у р ч а в я т с я под н у лощин влажным кружевом. г о р ч и ч н о г о цвета лишайники и бородатый мох пятнают как краска темные камни и стволы деревьев. полок леса над головой, как карта на небе. Однажды я углубляюсь на четыре или пять миль в заповедник Джексона, пересекаю пустынную сельскую дорогу и выхожу к реке на юге от городка. р о с л о узкое и мелкое, выложенное мшистыми камнями. У меня с собой катушка тонкой лески и несколько крючков с мухами. Я пытаюсь поймать одну из бледных форелей, мелькающих в тени, но они слишком осторожны — а мне скоро становится жарко. Я сдаюсь, раздеваюсь до белья и захожу в заводь. Над головой в косом свете золотистым туманом крутится сосновая пыль. Вода обтекает кожу, как прохладные шелковые ленты. Я чувствую, как пульс замедляется. Вот оно. То, что х э п называл лекарством. На обратном пути лезу прямо через хребет, Исключительно ради нагрузки. Местами склон настолько крутой, что приходится карабкаться на четвереньках через серые лишайники, папоротники и чернозём. Делаю частые резкие вдохи. На лицо налипли сосновая пыль и светящаяся пыльца. На гребне останавливаюсь выпить воды. Я запыхалась. Немножко кружится голова. Здесь лежит б о л е г о л о в похожий на сражённого великана. Его стебель, как влажная чёрная губка. На том месте, где жестоко выдернули его корни, вижу три длинные борозды на земле и звериный помёт, п о х о ж е помы. Когда наклоняюсь поближе на краю зрения что-то мелькает, не ж и в о т н о е а нечто неподвижное, какое-то укрытие. Хотя солнце начинает садиться, И между лопатками поселился холодок, я спускаюсь по склону. Слишком любопытная находка, чтобы не разглядеть ее вблизи. На спуске приходится отклоняться назад, чтобы удержать равновесие. Слой почвы здесь тонкий, сплошной перегной. Сухой папоротник жалит руки и цепляется за джинсы, но в конце концов я добираюсь до маленького убежища. Кто-то устроил здесь ловушку. из руководств по выживанию. Упер в ободранную пихту Дугласа шестифутовый шест, а потом приделал к нему через рваные интервалы проволочные селки. Пихта Дугласа — вечно зеленый вид хвойных деревьев, также известен как орегонская сосна или колумбийская сосна. Это должно работать. Чешуйки шишек и прочий лесной мусор У основания пихты укрывают в ы т о п т а н н ы е места. Силки легко переставляются. Эффективное устройство. Даже элегантное. Кто бы это ни смастерил, он точно знает, что делает, и не останется без еды. Укрытие демонстрирует тот же уровень искушенности. И во мне начинают тихонько позвякивать тревожные колокольчики. Оно не похоже на охотничью хижину. Его коническая форма Напоминает старые фотографии коренного населения, вроде племени Пома. Они жили небольшими группами по всей Северной Калифорнии за сотни лет до европейцев. Их дома выглядели очень п о х о ж и Округлые основания, шестами, поддерживающими скошенные стены, связанными вместе накрытыми корой и древесиной секвой. Однако кто будет прикладывать столько усилий, чтобы соорудить убедительную копию хижины Пома. И почему так далеко от города, от любого подобия дороги? Это работа какого-то свихнувшегося выживальщика, который думает, что близок конец мира? Человек, который таится, потому что ему есть что скрывать? Или же это мои мозги копа перебирают мрачные варианты, когда на самом деле... Это просто любитель леса, вроде нас с Хэпом, которому временами требуется покой лесов, чтобы почувствовать себя целым. «Эй!» — окликаю я, подавшись вперед, но получаю в ответ только давящую тишину. Я не езжу в Мендосино до тех пор, пока у меня не заканчиваются припасы. Это происходит 1 октября. Свет начинает меняться вместе со временем года, з а с т р я я углы и тени. Каждый солнечный день встречаешь с благодарностью. Сегодня день прохладный, но ясный, с той суровой свежестью, которую приятно ощущать. Закончив с покупками, я закидываю продукты в машину и решаю немного пройтись. В р о т а р е п а р к е разбили лагерь мужчины и ж е н щ и н а Они сидят у складного столика рядом с маленькой потертой палаткой. Рядом устроился средних размеров пес с темной мордой и рыжеватой шерстью. Он замечает меня и вскидывает голову, будто мы друзья. Потом подбегает рысью и пристраивается рядом. Сначала это забавно, то как быстро он подлаживается под мой шаг. Я останавливаюсь, поднимаю руку, как регулировщик движения. Стой! о он игнорирует жест. Я делаю шаг, и он делает шаг. Я смеюсь, и он садится. Похоже, мы участники комедийного шоу, хотя на нас никто не смотрит. Даже пара хиппи в парке. Я иду к ним. «Эй, вы не могли бы придержать вашу собаку?» «Она не наша», — говорит женщина. «Ей может быть 30 или 50. На лице морщины от солнца». Торчащие светлые волосы напоминают пух утенка. Толстовка с эмблемой «Сихакс» свисает до середины бедра поверх длинной юбки с принтами. Первый раз ее видим. «Сиэтл Сихакс» — профессиональный клуб по американскому футболу, выступающий в Национальной футбольной лиге. Парень рядом с ней выглядит так, будто не покидал улицу со времен «Лета любви». «Лето любви» — уникальный феномен, культурного, социального и политического молодежного бунта л е т о 1967 года, когда в квартале Сан-Франциско под названием Хейт Эшбери собралось около ста тысяч хиппи, чтобы праздновать любовь и свободу. Через плечо перекинута сидеющая косичка, небрежно з а п л е т е н н ы е но ч и с т ы е Серебряный зуб подмигивает, когда он говорит т в «Но собака умная. Откуда вы знаете?» «У меня никогда не было собаки. По глазам видно. И смотрите, она слушает. Она...» Ещё одна улыбка с серебряным проблеском. «Вы точно не любительница собак. Я, внезапно очарована и им, смеюсь. А вы можете просто придержать её, чтобы я ушла отсюда?»